Глава 11. 05.25-0.5.35 Гарри Бардик опустил свой бинокль и протянул его диспетчеру. Со смотровой площадки, опоясывающей башню, мужчины бросили последний взгляд на поле, на тщательно укрытые бензовозы, хорошо различимые в предрассветной полутьме, на фигурке людей, двигающихся в районе авиастоянок. Неумолкающий рёв автомобильных двигателей, доносившийся с дальнего конца поля, казалось, только усиливал гнетущее, почти невыносимое состояние ожидания, пронизывающее весь аэропорт. Пытаясь отыскать любые возможные недочёты, Бардик анализировал план, составленный Трельваном. Самолёт прибывает на высоте около 2000 футов. И продолжает полет над проливом Джорджия, постепенно снижаясь на этом длинном отрезке пути, пока не будут сделаны все необходимые операции. Потом следует последний широкий разворот перед посадкой, чтобы у пилота было больше времени отрегулировать скорость снижения и безопасно приземлиться. Хороший план. И учитывая то, что медленно наступающий рассвет поможет пилоту лучше ориентироваться и он понимал, что это должно значить для пассажиров. Они увидят Sea Айленд и аэропорт, медленно проплывающий под ними, потом раскинувшуюся панораму бухты, потом опять остров, но уже ближе, и все это, пока пилот проводит последнюю подготовку. Бардик почувствовал, как если бы он сам был там среди них, давящее напряжение от сознания того, что, может быть, все они смотрят в лицо смерти. Внезапно по телу пробежал озноб. В промокшей от пота рубашке, без пиджака, он почувствовал пронизывающий, как стилет, предрассветный холод. Было такое ощущение, что весь мир затаил дыхание. «Мы на курсе 253», — услышали они голос Джанет, «и быстро теряем высоту» потемневшими от волнения глазами бардик многозначительно взглянул на треливана молча не говоря ни слова они вошли в большую стеклянную комнату венчающую башню аэропорта ванкувер треливан и гримсел припали к столу микрофона их лица освещались индикаторами взлетно-посадочных полос расположенных на панели перед ними как ветер спросил капитан «Слегка в бок, но это самый лучший вариант», — ответил Гримсел. «0.8 была самой длинной полосой из трех, имевшихся на поле. Это Трелевен и сам знал очень хорошо». «Радарная», — вызвал Трелевен. «Докладывайте мне постоянно их удаление, независимо от того, отвечаю я вам или нет». «У меня не будет времени отвечать вам, поэтому вызывайте и докладывайте сами». Бардих тронул его за плечо. «Капитан, как насчет еще одной попытки? По крайней мере, пока окончательно не рассветет, и он...» «Решение принято», — отрезал Трелеван. «Парень и так изрядно нервничает. И если мы еще начнем с ним спорить, то он окончательно сломается». Бардих пожал плечами и отошел, а капитан продолжал в более спокойном тоне. «Я понимаю тебя, Гарри». Но и ты пойми его, окруженного сотней штуковин, которых он никогда не видел раньше. Он и так на грани срыва. «А что, если он поведет себя неважно?» вставил Гримсел. «Что ты тогда будешь делать?» «Ну что сейчас гадать? Посмотрим!» угрюмо огрызнулся Трелевен. «Если будет совсем плохо, я постараюсь увести его еще на один круг. Если же станет ясно, что у него нет никаких шансов, «Я буду настаивать на посадке на воду». Минуту он внимательно вслушивался в доклад оператора радарной, потом нажал кнопку микрофона. «Хеллоу, Джордж! Установи скорость 160 узлов и постоянно держи ее!» Динамик вновь ожил, но прошла мучительная пауза, прежде чем они услышали мелодичный голос Джанет. «Мы продолжаем терять высоту». Как огромная тяжелая птица, «Импресс» медленно миновал западную оконечность «Лэндсдаун Рейдстрак», скрываясь в предрассветной мгле над притоком Фрейзер-Ривер. Справа был виден мост с материка на Си-Айленд. «Хорошо», — ответил Трелевен, — «установи уровень смесеобразования во взлетное положение. Это в верхнее положение». Он, не отрываясь, смотрел на часы на руке следя за движением секундной стрелки. «Не торопись, Джордж. Когда будешь готов, то отключи обогрев карбюратора. Это перед сектором газа». «Как насчет горючего?» — хрипло спросил Бардик. «Уже проверили», — ответил Гримсел. «Расходует из основных баков».